Глава 2. Джаред. 2 года назад. Мне нравится, когда по утрам я просыпаюсь первым и могу несколько минут понаблюдать за спящей Тейт. Её грудь поднимается и опускается в такт неглубоким вдохам-выдохам, гладкая кожа сияет. Я знаю, если коснусь её спины, запустив пальцы под майку, то почувствую, как она вспотела. Ей становится жарко во сне. Расслабленно откинувшись на спинку кресла, стоящего у окна, я смотрю на мягкие розовые губы Тейт. Она поджимает их, начиная шевелиться. Её тонкая грациозная шея манит меня. Я в отчаянии. Мне так не хочется её покидать. Никогда. Не хочется делать то, что должен сделать сейчас.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 Лёгкая улыбка играет на её губах, пока она не замечает, что я не улыбаюсь в ответ. Я указываю на её мобильник кивком головы, надеясь, что она ответит и даст мне ещё минуту. Моё сердце бешено колотится, жар переполняет грудь. Мне нужно найти силы, чтобы это сделать. Ради нас. Ради нашего совместного будущего.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 Спрашивает Тейт, обратив внимание на сумку. Я опускаю взгляд, после чего опять смотрю на неё, твёрдо решив не быть грёбаным трусом. Я уезжаю на какое-то время, Тейт. Отвечаю, стараясь говорить как можно мягче. В её глазах мелькает беспокойство. КПОЗ? Корпус подготовки офицеров запаса, базирующийся в колледжах система подготовки офицеров вооружённых сил США.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 Мне неприятно так говорить, но если откровенно, моя гордость этого не выдержит. Я не смогу у неё на глазах превратиться в бойфренда неудачника, который занимается всякой фигнёй, пытаясь найти себя. Только я обязательно вернусь. Моё желание Тейт никогда не угаснет. Она сидит на кровати, на которой мы спали вместе почти 10 лет, на которой я занимался с ней любовью бесчисленное количество раз.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 Я не могу дышать. Она отворачивается, чтобы спрятать слёзы, которые без сомнения катятся по её щекам, и повторяет: Ты не можешь дышать. Внутри всё переворачивается. Неужели Тейд думает, будто это решение не ранит меня? Детка, я разворачиваю её лицом к себе. Я люблю тебя. Говорю, глядя в глаза цвета грозового неба.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 Ты пришёл сюда не для того, чтобы сказать, что вернёшься, что будешь звонить или писать. Ты пришёл, чтобы расстаться со мной. Ты отходит назад, пытается отвернуться, но я ловлю её. Детка, иди сюда. Она опускает руки и отводит взгляд. Ох, пошёл вон, кричит девушка, испепеляя меня взглядом. Ты вычёркиваешь из своей жизни всех, кто тебя любит. Ты жалок. Мне давно пора бы к этому привыкнуть.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 Я пытаюсь подобрать слова, чтобы вернуть её. Не так. Я не хочу причинить тебе боль. Давай присядем и всё обсудим. Я не могу оставить тебя в таком состоянии, настаиваю я. Почему она не понимает? Я не бросаю её. Я вернусь. Но она качает головой. А я не позволю тебе остаться. Тебе нужна свобода? Тогда уходи. Убирайся отсюда.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 Я опускаю взгляд и чувствую, как напрягаются мышцы рук от желания догнать её, схватить, прижать к себе, чтобы она растаяла в моих объятиях, как обычно. Это мне необходимо. Она дождётся меня. Подняв свою сумку, я ухожу с полной уверенностью, что вернусь. Так нужно, но я обязательно за ней вернусь. В итоге мне даже года не понадобилось. Всего 6 месяцев. Оказывается, 6 месяцев это слишком долгий срок. Замечательно, огрызнулась Паша, глядя в иллюминатор салона первого класса. Теперь я точно понимаю смысл выражения пролётный штат. Пролётный штат уничижительное название штатов в центральной части США, которые многие путешественники видят только из иллюминатора авиалайнера при перелёте между восточным и западным побережьем. Я проигнорировал её недовольство увиденным, положил свой iPad в ручную кладь, подтолкнул сумку ногой обратно под сиденье и вздохнул. Не вешай нос. У нас в Шелберн-Фолс тоже есть машины выпивка и сигареты. Сразу почувствуешь себя как дома. Она откинулась на спинку сиденья, и я заметил её злобную гримасу, обращённую на кресла впереди. Жду с нетерпением. Голос девушки сочился сарказмом.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 Проворчала она: "Ты странный. Почему я сюда приехала?" "Потому что я плачу. Тебе за это закончила за меня Паша. Но если ты когда-нибудь захочешь пересадить себе почку, это очень дорого тебе обойдётся, приятель". Облизав губы, я представил, будто моё сердце сжимает невидимая рука в попытке успокоить пульс. Через минуту я приземлюсь в родных краях. Несмотря на то, что теть не было в городе,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 Мне нравился её папа, но родители из него получился ничуть не лучше моей мамы в прошлом. Но Паша выросла хорошим человеком. Она возвращала меня к жизни, когда я утопал в ташке и принимала множество решений, если я был на это не способен. С её подачей я перебрался из команды механиков в мотогонщики. Она ознакомила меня со спонсорами и с инвесторами и убедила выкупить долю в мастерской.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 Джек сунул руки в карманы. "У доктора? Всё в порядке?" "Да." Он кивнул и, развернувшись, двинулся к выходу. "С ней всё отлично. С приближением срока родов нужно посещать врача каждую неделю. Ты бы её видел, старик." Джек тихо засмеялся. "Катрин как сумасшедшая скупает целые магазины и все блюда закусывает мороженым, но она на седьмом небе." Последовав за ним, я заметил, что Паша идёт нам навстречу.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 Старик, почему ты не сказал, что с кем-то встречаешься? Я рассмеялся, но Паша не дал мне ни слова вставить, проворковав: "А ты не рассказал им о нас, милый?" Она обхватила мой бицепс своими пальцами с ярко-розовыми ногтями. Моя ассистентка, народ. Загатив глаза, я бросил сумку в багажник своего старого мустанга, теперь принадлежавшего Джексу. А она лишь моя ассистентка, только и всего. Джекс указал на нас пальцем и направился к водительской двери. Значит, вы не. Фу, проворчала Паша с отвращением. Так ты лесбиянка? брякнул мой брат. Прыснув я затрясся от смеха, затем открыл пассажирскую дверь для девушек. Паша упёрла руки в бока. Как ты что? начала запинаться она, бросив на меня осуждающий взгляд. Я поднял руки, прикинувшись невинным. Джек посмотрел на неё с прещуром.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 Медок проходит стажировку в Чикаго, но живёт в своём доме в Шелберн-Фоулс. Отлично. Я кивнул, вспомнив, что сейчас полдень пятницы. Загляну к нему до того, как отправимся домой. Чувак, с напором произнёс Джэкс, в то время как я выезжал с парковки. Не думаю, что Медок согласится. К чёрту, процедил я. Прошло 2 года. Мне уже надоели его дерьмовые отмазки.